Глава 63 «Недостоин быть командиром!» Лату слабо улыбнулся. «А Дзян Зихао набрался опыта. Вы все слишком зациклились на слабости команды Саламандр. Но если понятно, что это слабость, отчего же тогда Ван джен сделал ставку на Джан Шане?» Ката столбенел. «Учитель, вы хотите сказать, что Ван джен сделал это специально? Неужели он хотел как-то использовать мобильность Джан Шане?» профессор факультета военного искусства немного посмеялся. «Это командное сражение, а не место для того, чтобы повыпендриваться». В первом вчерашнем поединке, да даже и во втором, прямое противостояние оппонентов было вынужденной мерой, чтобы понять, кто чего стоит. Но команда «Ледяное пламя» уже знала сильную сторону Джаншани. Для бойца, обладающего способностью пространственного перемещения, сбежать с опасной позиции на поле боя – дело не нетрудное. А если ещё и использовать баре то можно не только в один миг уйти от опасности, но заодно и оказать поддержку товарищу по команде, учитывая способность Ноу Лея. Кот вдруг всё понял. Это и был план команды Саламандр. Иногда очевидная слабость может оказаться ловушкой. К сожалению, Эдзянь Цзэхао раскусил расчёт Ван Джена. Использование двух танков отлично укрепит построение ледяного пламени, а благодаря способностям братьев Шэн, Их манёврность не должна сильно ударить по общей боевой мощи команды. Тактика, выбранная Цзянь Цзэхао, не оставляла его соперникам ни малейшего шанса исхитриться. В плане реальные силы и слаженности команда Саламандр несколько уступала им, но, судя по их предыдущим боям, они хорошо умеют фантазировать, так что аквитанец решил с самого начала перекрутить кислород в этом плане. При использовании двух танков у соперников ледяного пламени не будет ни единого шанса. В обычных обстоятельствах два танка были бы крайне неповоротливыми, но с братьями Шэн всё обстояло иначе. Тактика может быть очень изменчивой, поэтому необходимо приспосабливаться к ситуации на поле боя. Но в этом поединке Саламандры оказались в проигрышной позиции ещё до его начала. Подытожил с улыбкой Лату. Ван Джен не забывал об осторожности. Жалко только, что он всё-таки недооценил своего соперника. Поступив в высшую Академию Икс, Дзянь Цзэхао получил прозвище Безумец. Но за столько лет его пыл немного угас. Более того, он обрел мудрости, потому теперь был способен побеждать не только благодаря своей ярости. Это и называется взрослеть. Студенты факультета военного искусства были несколько взволнованы. Соревнования королей только начались, и они пока не рассчитывали увидеть сражение в тактике, однако командиры ледяного пламени Саламандр, оказывается, не забывают думать головой. 10 мехов появились на арене и двинулись каждый против своего оппонента. Члены команды «Ледяное пламя» действительно могли гордиться собой. Один тяжёлый мех встал против Боррея, насколько же нужно не сомневаться в правоте своих суждений, чтобы пойти на столь неочевидный поступок. Но хотя это и выглядело весьма противоречиво, в действительности, учитывая, что это командное сражение, разведчик никак не сможет уничтожить танка на своей линии. С другой стороны, конечно, и танку не суждено будет достать разведчика, если только у того вдруг неожиданно не начнётся диарея. Однако главное ведь, что линия будет тщательно защищена. В этом, несомненно, заключалась основная причина, которая позволила Дзянь Зихао сделать подобный ход. Что же касается расчёта Саламандр, при таком варианте, если бары захочет помочь кому-либо из своих товарищей, то самый лучший вариант для него станет Токуми. И именно там он должен будет попасть в западню братьев Шэн. Первые противники уже встретились, Голдвилл у Винсента сцепился с беспощадным убийцей Котда, на позиции основного атакующего бойца беспощадный убийца пользовался большим спросом, в особенности среди сильных и уверенных в себе пилотов. Но и Винсент, и Кот держались максимально осторожно, хоть они и не сомневались в собственных навыках, будучи членами команд, оба не решались действовать наобум. Ведь между уверенностью в своих силах и самодурством очень тонкая грань. так как в командных сражениях безопасность на первом месте самым лучшим вариантом является дожидаться момента для атаки. Тем не менее, Шенкара вёл себя весьма заносчиво. Несмотря на то, что в противостоянии танков определить победителей не так уж и легко, акивитанец очень хотел этого. Оба они были студентами Северного сектора, но едва ли у них было много общего. Каждый из них был довольно известен в своих кругах, но до этого им ещё ни разу не доводилось скрестить оружие. Однако это не мешало Карри ни во что не ставить деревенщину из Федерации большие Медведицы. На самом деле танк может уничтожить танка, всё зависит от разницы в способностях Х-двух пилотов. Шен Карри обладал способностью создавать силовое поле, которое было очень похоже на способность Кёртиса. И это было его большим преимуществом в данном случае, ведь сила Земли в основном могла использоваться только в обороне. В противостоянии двух снайперов Снаули явно уступала. Вольф, будучи старшекурсником, в своё время дал много советов этой девушке и, несомненно, знал все её слабые стороны. Пусть способность на no с тех пор и перешла на новый уровень, но в сражениях на мехах способности к отнюдь не является единственным определяющим фактором. Какой прок от атак, наполненных Х-энергией, если они не попадают в цель? Превосходя свою соперницу в меткости и скорострельности, Вольф естественным образом доминировал в их противостоянии, и Сноули совсем не была этому удивлена. На больше всего всех интересовало, конечно же, сражение тирана Ван Жена с берсерком Дзянь Зе До этого Дзянь Зе Хао казался очень спокойным и мягким человеком, но как только он вступил в бой, его как будто подменили. Лазерный меч берсерка бешено колотил по титановому щиту, Дзянь Зе уже знал, что Ван Жен очень хорош в комбинировании разных способностей X это был очень редкий дар, но их встреча должна была стать фатальной для этого парня. Какую бы способность Икс не применил оппонент, против него любые усилия будут напрасны. Для обычного студента тиран выглядел очень пугающим, но Цзянь Цзэхао хорошо знал, что это за мех. У любой модели есть и положительные и отрицательные качества. Например, у тирана была большая сила удара, но в плане использования классического длинного копья это был полный провал. Для этого требовалось обладать отличной координацией и владеть боевыми искусствами на высочайшем уровне. Али Вейдус являлся величайшим мастером в боевой технике «Повелитель Небес», и только благодаря этому тиран в его руках превращался в настоящую машину для убийства. Остальные же люди могли лишь подражать ему, и только. После нескольких провокаций Дзянь Зе уже прочувствовал, на что Горост Ван Джан. Настоящий мастер. Неудивительно, что ему удалось разбить Хок Толине. Но несмотря на то, что он уже оценил навыки этого землянина, Дзянь Зихао совершенно не спешил активировать свою способность Икс. Всё же справиться с Ван Женом за пару ударов вряд ли получится, поэтому лучше ожидать удобного момента. И этот момент настал. Джан Шан ничего не мог поделать с Шэн Дорином и его Исполином. Учитывая прочный энергетический щит тяжёлого меха, даже окажись он за спиной своего противника, у него не будет возможности нанести сокрушительный удар. В то же время ему приходилось поддерживать безопасную дистанцию ибо если Дорин притянет его своей силой притяжения, то шансов выжить у него не останется. Так что он решил создать возможность для своего союзника. Джаншань сделал ложный выпад, но тут же выпустил магнитный источник и моментально устремился за ним в сторону находившегося ближе всех Такуми. В этой ситуации танк мог лишь мечтать о том, чтобы догнать разведчика. Тем более джан Джаншане, который обладает способностью пространственного перемещения. Время – жизненно важный фактор В итоге Вольф попытался его заблокировать, но Джан Шэнь использовал свою способность. К сожалению, несмотря на то, что команда Ледяного Пламени раскрыла тактику Саламандр, всё-таки они его недооценили. Шэнь Дорин пустился в погоню, однако Джан Шэнь благодаря трём своим скачкам через пространство моментально оторвался на большое расстояние. Кот тоже не имел возможности помочь своим товарищам по команде, тем не менее ему удалось помешать Сноу Ли осуществить свой замысел. Девушка собиралась объединиться с Джан Шанем и Такуми, чтобы вместе напасть на одного из братьев Шан. Но ледяное пламя отнюдь не были полными идиотами. Дзянь Зе Хао натянул довольную улыбку, всё шло, как и планировалось. Этот Ван Жэн даже немного его разочаровал. Возможно, его индивидуальная мощь и впрямь велика, однако он явно не способен быть лидером. В это время все зрители, находящиеся за пределами подземного Ролан Гарреса, оказались шокированы скоростью Джаншаня. Его барай прыгал от стены к стене, постоянно выстреливая своими магнитными источниками. Учитывая его пространственную способность, этого землянина смело можно было назвать королём перемещений. Как только Джаншань начал свой воинственный поход, то Куми тут же включился в битву с новой силой и на полную активировал силу земли, чтобы максимально задержать заносчивого противника. Их план пришёл в действие, И теперь оставалось только дождаться подкрепления. Но тут губы братьев Шен вдруг дёрнулись в похожих одна на другую ухмылках. Исполин Кары воспользовался атакой стального зверя и отлетел прочь от него. В следующее же мгновение два брата одновременно активировали свои способности X, которые тут же стали взаимодействовать и совмещение! Два исполина с сумасшедшей скоростью стали притягиваться друг к другу. Джан Шань, который всеми мыслями желал проявить себя, в один миг просто отарапел. Он сильно заволновался. У него не было запасного плана, ибо ему и во сне не могло привидеться, что у противников окажется такой приём. Магнитные источники разлетелись по сторонам. Теперь вся надежда была только на это. Но образовавшееся силовое поле создавало помехи для них. Джан Шаню не хватило совсем немного, чтобы уйти из зоны поражения. Бабах! Бары попросту размазала между двумя тяжелыми мехами. Всё было сделано просто идеально. Братья Шэн в итоге даже получили время поизмываться над своим соперником. Они встали в издевательской позе и начали откровенно насмехаться. Эти двое не считали землян достойными соперниками. Джан Шэнь был отнюдь не первый дурачок, попавшийся в их уловку и не последний. Хотел провести их. «И кто теперь тупая свинья?» Студенты с факультета военного искусства один за другим помотали головами. Едва ли можно было оправдать Ван Джена как командира команды, он однозначно заслуживает низкой оценки. Ситуация резко изменилась, тактика «Саламандр» потерпела полный бесповоротный крах. На душе таком и стало тяжело, но он не поддался отчаянию. Будучи образцовым пилотом тяжёлых мехов, он прекрасно знал свои обязанности. Тиран тяжелым ударом копья отбросил Берсерка на несколько шагов назад. Капитан ледяного Пламени отнюдь не собирался позволить Ван Джену покинуть их схватку. Однако он не ожидал, что удар копья окажется настолько сокрушительным. После этого Ван Джен тут же включил принудительный контроль и мигом умчался в обход здания. А вот Голдвиллу не удалось так просто сбежать с поля боя. Беспощадный убийца Кодда изо всех сил удерживал Винсента. «Хочешь сбежать? Не так быстро!» Их тактика была очевидна и давно раскрыта. Теперь оставалось только ликвидировать Винсента, и тогда команде Саламандр можно будет смело сдаваться. Далеко на земле военная академия Ареса царила полная тишина. Все слышали комментарии в начале сражения по поводу провалившейся тактики Саламандр, но до этого момента никто из них не хотел верить, что Ван Джен со своими ребятами и вправду ничего не сможет противопоставить планам своих соперников. Чем сильнее надеешься, тем сильнее разочаровываешься. Судя по тому, что продемонстрировал Лиер, всем показалось, что и Ван Жен должен принести славу и почёт своей академии. Теперь же ему предстояло стать козлом отпущения. Чэнь Сю и Яо Алину ничего не оставалось сделать, кроме как рассказывать о том, что ситуация складывается не самым благоприятным образом. Яо Алин чувствовал себя особенно неудобно из-за этого. Только-только он так нахваливал Ван Жен и Джан Шане, а тут вон оно как. На самом деле, с самого начала на победу Саламандру уповали лишь две Академии. Одна на Земле, другая на Луне. Но из-за присутствия Кёртиса на скамейке запасных, среди болельщиков остались лишь студенты Академии Ореса. Теперь же даже они потеряли надежду. В этом не было и намёка на здравый смысл. Джаншин не годился для этой битвы, его надо было поменять на кого-нибудь другого. Такой уровень ему не по зубам, и это было очевидно всем. Из-за чего напрашивался вывод, что главная вина лежит всё же именно на Ван как на командире команды. Все очень активно обсуждали этот бой с осуждающими улыбками на лицах. В этом и заключался главный изъян Саламандер. У участников этой команды очень разный уровень. Некоторые действительно одарённые, но слишком неопытные. Например, Винсент. Он явно слишком поздно среагировал на изменения обстановки, к тому же даже не смог сбежать от своего противника. Тем не менее, Теперь это было уже не столь важно. Уголки гуплиера дёрнулись в слабые усмешки. Он понимал Ван Джена. Первый бой соревнований, а Джан Шань – его старый кореш. Даже несмотря на риск поражения, он должен был выпустить его на поле боя.